283. -е. Первопроходцы. «Я приветствую все предзнаменования нарождающегося века, отмеченного большей мужественностью и воинственностью, который в первую очередь воздаст должное отваги. Ибо этот век должен проложить путь эпохи еще более величественной и накопить силы, которые когда-нибудь понадобятся ей». Эпохи, которая вдохнет в познание дух героизма и будет вести войны за мысли и их последствия. Для этого ей понадобится уже ныне много отважных воинов, первопроходцев, которые, однако, не могут возникнуть на пустом месте, менее всего на зыбком песке и склизкой глине современной цивилизации и конструкции больших городов. Ей не обойтись без этих людей – которые умеют молча, отрешенно и решительно делать свое неприметное дело, не теряя бодрости и присутствия духа. Людей, которых непреодолимо влечет ко всем вещам, и в них они стремятся найти то, что нужно преодолеть. Людей, которым в равной степени присущи веселость, терпеливость, простота, презрение к чрезмерному тщеславию, как великодушие в одни побед и снисходительность – к мелким вспышкам задетого тщеславия, столь характерных для всех побежденных, людей проницательных и независимых, позволяющих себе смело судить о всех победителях и о том, насколько та или иная победа, принесшая славу, зависела от случая, людей, у которых свои праздники, свои будни и свои дни скорби, Людей, привыкших повелевать уверенной рукой и готовых в любой момент там, где нужно, подчиниться приказу. Они исполняют и то, и другое с одинаковой гордостью, с неизменным сознанием выполненного долга во имя своего дела. Более отчаянные, более плодотворные, более счастливые люди. Ибо, поверьте мне, я знаю секрет. Только тот соберет больше всего самых сочных плодов бытия и насладится ими в полной мере кто... опасно живет. Возводите свои города у подножия Везувия. Посылайте свои корабли в неизведанные моря. Видите непрерывную войну с себе подобными и самими собой. Будьте разбойниками и завоевателями, покуда не сможете стать властителями и хозяевами вы познающие. Скоро минет то время, когда вы довольствовались тем, что скрывались, подобно пугливым оленям, в лесных чащобах, наконец-то познание захочет собственноручно получить то, что ему принадлежит по праву. Оно захочет властвовать и обладать. И вы вместе с ним. 284. -е. Вера в самого себя. Очень немногие люди обладают верой в самих себя. Из этих немногих одни обретают ее как некую полезную слепоту или как частичное помрачение духа. Какая бы картина открылась их взору, сумея они заглянуть в себя и досмотреться до самого дна. Другим же эту веру надо еще заслужить. Все, что они делают хорошего, дельного, значительного, обращается сначала в доводы, которые следует привести скептику, поселившемуся в их душе. Его еще надо убедить и уговорить. Для этого надо быть почти что гением. Этих никогда не обвинишь в самодовольстве, скорее, в чрезмерном самонедовольстве.